Глава 8. Другой мир. Руки мага Тирипса делали на первый взгляд хаотичные пассы. Не скрывая паники, он пытался закрыть прорыв. А то, что это был именно прорыв, он не сомневался. Черное зеркало, предназначенное для мелких пересылок, транспортировало что-то большое, живое, и без его мага на то согласие. Переходы сквозь зеркала не приветствовались и даже карались, За этим следили особый департамент планетарной террой империи и кураторы магической лиги Тирипса. Но там, в далеком убогом мире Земли, где даже еще не была решена проблема системы Спирит, кто-то или не знал правил, или нарочно их игнорировал. Данияр Лоске, маг, занимавший 36-е место в своей Т-сотне, терял силу, не успевая вязать блокирующие заклинания. Они рушились на его глазах, а неведомая энергия давила из иного мира мощью аж четырех человек, связанных магической цепью. Пот заливал юное лицо мага, переборщившего с омолаживающей эвкой. На вид ему было лет 17. но на самом деле, конечно же, дежурный по зеркалу уже разменивал свой шестой десяток. Серый костюм, так похожий на рясу, давил и сковывал его движение, но колдун надеялся до последнего, что справится. Вот так теория расходится с практикой. Сейчас бы воззвать к своей сотне, объединить силы, и тогда черное зеркало просто вытолкнуло бы летящий к нему груз обратно. Однако Данияр не застал войны с положительными, ибо был создан много позже великой победы над Спиритом. И сейчас он больше всего походил на ученика, умело подсказывающего с места, однако, будучи вызванным к доске, городящим чистой воды колесицу. Вот только это была не школа, а самый настоящий прорыв. Мяч взмахнул левой рукой, и вееровидный щит сорвался с разгрузки, несясь прямо к горлу мага. Хрустый треск наполнили собой небольшое помещение, где и стояло закованное в синий пластик черное зеркало портал. Кот сделал еще пару шагов, замахнувшись для броска копьем, но удара не потребовалось. Дискообразная гладь щита срезала закрывающимися гранями голову хозяина дома, отбросив его к противоположной стене. Мяч опустил оружие а копье, само собой, собралось в удобную телескопическую трубку. Отрубленная голова мага глухо стукнулась о ножку кожного кресла. На обескровленном лице колдуна застыло удивление. «Скорее всего, он даже и не понял, что произошло», — решил для себя кот. «Вот ты, ладненько. Чем меньше маги думаю, тем спокойнее». Мяч. Спирит-рейтинг. Плюс 30 тысяч. Рейтинг повышен до 350 тысяч. Ранг повышен до 13-го. Телекинез 3, фехтование 2, скрытность 1, добавлено метание 1. В следующий раз телекинезом душу. Совсем не обрадовался новому скиллу мяч. Зеркальная гладь за его спиной скрипнула. Сквозь портал, держа на готове дробовик, шагнула Эйни, а чуть позже и чак. «Вам тоже 30 тысяч пришло?» Обернувшись, спросил у них кот. «Ничего не пришло». Покачала головой Эйни, глядя на тело осевшего в лужу своей крови мага, поверх которого в настенный гипсокартон вонзился так и не раскрывшийся полностью веровидный щит. Миры разные. Видимо, рейтинг через зеркала не начисляется. Пробормотал Чак, стараясь осмотреться в тусклом свете. Всего 30 штук начислилось, как и у нас на Земле. Двигаясь в раскорячку, не желающий ступать по липкой крови мяч подошел к стенке и с легкостью извлек из нее щит. Это тоже Земля, только альтернативная. «Мир, где что-то пошло не так, как у нас». Чак сделал несколько шагов к ведущей наверх лестнице. «Что-то пошло не так, и тэшек тут 99 и хриллион процентов?» — нахмурилась Эйни. «Мяч, ты дом зачистил, вместо того, чтобы с нами болтать?» «Я вас ждал для зачистки!» Кот, впервые слышавший от девушки какой-либо упрек, сделал вид, что не замечает ее тона. Эйни сама не знала, почему так сказала. Она смотрела коту в спину и ощущала сильный стыд засказанное. Здесь, в мире, захваченном врагом, зависть имела совсем другую силу. То ли это были нервы, то ли злобы или страх. Ненависть будто физически витала в воздухе. Уровень зла был настолько высок, что девушка считывала его подобно эмпату, при этом сама не понимая, как это у нее получается. «Кажется, я знаю, почему тут 99% отрицательных» произнес Чак и щелкнул выключателем. Свет резкой вспышкой наполнил подвал и не ослепил команду лишь потому, что шлемы подстроили визуальные режимы, спасая глаза и нервы бойцов плавным перетеканием спектров. «Ом, намахшивая!» Мяч снял себе себя кошачью каску. Весь подвал был увешен черно-серыми вымпелами. На одних, на черном фоне, в белом круге, не касаясь кончиками краев, изображалась крупная буква «Т» а на других, в таких же кругах, улыбался стилизованный перечеркнутый череп с ушками. Художник явно желал изобразить обобщенную голову Фури, но смешал эскизы, и на выходе получился череп этакого усредненного катапса. Автократическая антиутопия. Прокомментировал увиденный очаг. Тут никого больше нет. Рейтинга не будет, а вот сильно долго задерживаться нельзя. Ощущаю, что скоро тут будет жарко сообщила Эйни, сверившись со здравым смыслом. «Все правильно», — подтвердил Чак. «Я планировал тут все подпалить, начиная с зеркала, чтобы они не поняли, кто мы и откуда пришли». «Автократия», — повторил мяч. «С ума сойти». Он побрел наверх. Следом за ним направились Эйни и расставляющие сжигающие циклы маг. Чак накинул на команду отводящие чары, под которыми они и покинули базу мага то, что выглядело как дом с подвалом, на поверку оказалось двухэтажной квартирой внутри многоэтажного здания. Зажигалки активировались, как только группа вышла в коридор. Едкий дым сразу же заструился за их спинами, просачиваясь через двустворчатую раздвижную дверь квартиры. В доме Данияра Лоске запищали сигнальные устройства. Водные струи тщетно пытались справиться с магическим огнем, который расползался повсюду, пожирая все, и повинуясь своим выставленным заклинаниям и законам внутренней магической физики. Они покинули небоскреб, серо-черные, как и все тут, будто из целого мира выкачали всю краску. Имевшиеся цвета казались блеклыми, а воздух тяжелым. Как только троица ступила на прорезиненный асфальт тротуаров, фильтры шлемов взвыли алыми лампами, крича, что здесь нельзя дышать без риска для здоровья. Люди, облаченные в коричневые, серые и черные костюмы, спешили по своим делам, не замечая одетых в экзоскелеты пришельцев. Может, из-за отводящего взгляда заклинания, а может, в этом странно-сером мире было не принято глазеть по сторонам. «Мы что, в гетто?» — удивился мяч, подмечая, что все, на кого бы не упал его взор, были людьми, не имевшими абсолютно никаких генных модификаций. В фильтрующих воздух масках, в почти одинаковых костюмах, будто серо-черно-коричневый был сегодня в моде. Глаза прохожих скрывались под однотипными черными очками. Иногда под ними мелькали разноцветные блики. «Не похоже», — покачал головы Чак. «Не, где Фурии, где Кимономими?» — продолжал кот. «Я думаю, что у них тут это не принято», — произнесла Эй, не оглядываясь. На зеркальных небоскребах и на всех маломальски крупных зданиях не было видно рекламы, зато экраны синхронно друг с другом транслировали одни и те же символы — букву «Т» в белом кругу и перечеркнутый ушастый череп. Улица вела на площадь, почему-то заполненную непрерывно пополняющейся толпой. Немодифицированные люди, задрав вверх головы, останавливались и смотрели, не снимая очков, на крупный, висящий в воздухе перевернутый треугольный экран, с которого вещал строго одетый чернокожий человек. Человек говорил, а люди внимали, хотя голоса слышно не было — а улица жужжала двигателями воздушного транспорта, стройно текущего по флай-линиям. «У них тут своя волна. Эйни!» — обратился Чак Лесодевушке. «Глянь, как нам можно настроиться на звук!» «Спирит!» — воззвала к системе видящая. Меньше чем через полминуты в ментальном спирит-канале появились способы настроек земных шлемов на здешнюю волну. Манипуляции были тут же выполнены, и в уши команды ворвалась звуковая волна. «Мешают нашему прогрессу своей регрессией. Они под предлогом равновесия забрали у нас наше право осваивать ресурсы галактики. Они навязали нам, что мы лишь животные. Они заразили нас репродуктивным стопом, дав взамен трансформы людей. Мы не звери. Мы — люди терры. Терра — за свободу, фури — враг навсегда». Толпа трижды скандировала последние слова. Еще мгновение назад скрещенные на груди руки обратились раскрытыми ладонями к экрану. «Сука!» — застыл, не в силах сказать что-то еще мяч. Чак поймал фокус ближайшего скандирующего и чуть-чуть подкрутил свое заклинание отведения глаз. Теперь, кто бы ни взглянул на мага, он видел вместо Чака кого-нибудь уважаемого или даже своего знакомого. «Любезный!» — слегка прикоснулся к плечу человека Чак. «Кто этот господин на экране?» Мужчина обернулся. Его черные очки стали вдруг прозрачными, а пальцы спешно сняли дыхательную маску. «Это тест, месье офицер?» «К нам обращается главпред Теры, мистер Гевара Роза». Немолодой, седобровый человек смотрел заискивающе, будто ожидая от Чака еще каких-либо вопросов. «Спасибо, любезный», — кивнул Чак. «Слава Тере!» «Я свободен?» — спросил мужчина. «Слава Тере!» Тера за свободу. Утвердительно улыбнулся Чак. «Фури — враг народа!» Ответствовал прохожий и, отсылетовав правой рукой, вновь повернулся к экрану, надевая маску и тонируя очки. «Это долбанный межвидовой расизм!» Прошипел в спирит-канал мяч. «Тут даже я соглашусь», — подтвердил маг. «За кого он тебя принял?» Спросила Эйни, не сводя взгляд с экрана, на котором уже транслировались армады рассекающих космос угловатых кораблей с уже знакомыми логотипами. «Возможно, захоронители этой самой «Свободы»» — пожал закованными в броню плечами Чак. С экрана лилось хорошо поставленным дикторским голосом. «Наш непобедимый флот шаг за шагом ведет победоносную войну с узурпаторами «Свободы». «Стань героем! Вступи в терра-армию!» На экране, на фоне выжженной местности, с остатками каменного зодчества, высветился улыбающийся молодой парень, экипированный в шлем и штурмовой костюм. «Мы очистили свит-236, и теперь я получу тут дом! Эти звери не годятся даже в рабы, но, возможно, я и заведу себе парочку. Будут косячить, съем!» Кадр прервался на солдатском смехе яркой алой табличкой. «Микос, 28347» обретет новое имя и фамилию в новом доме, но какую же из его девушек он позовет с собой. Далее шли рваные быстрые кадры с необычного для этого мира яркими красавицами, выполнявшими различную рутинную работу. Они хотят быть счастливыми в новом доме. Они хотят быть свободными. Они хотят быть избранными сержантом Микосом 28347. Но кого же он выберет? Ту, что ценит свободу и любит серру отвечал улыбающийся Микос. «Ну а если их будет две?» Не унимался экран. «Тогда я повою еще полгодика, и Терра даст мне право на полигамность. Сержант Микос ценит свою свободу и любит Терру. А ты хочешь быть свободным? А ты вступил в армию Терры!» «Что-то с сексизмом повеяло», пробормотала Эйни. «А что тут? Никто не видит, что это все бред и завлекаловка на кровавую бойню», произнес мяч. 99%, напомнил Чак. «Чак, давай скорее искать самолит и валить отсюда», — быстро проговорила Эйни. «А то я сейчас сама в армию тера пойду записываться». «Солидарен», — профырчал мяч.